эрен Снуп Эйди, Литл Мю, слушает, Снуп Объекты, Снуп Пищики. После обеда мы с Дэнни садимся перед телевизором, и я беру в руки телефон. Я пристрастилась наблюдать за тем, как растет число моих Снупищиков. Ничто так не способствует взлету популярности, как новости о том, что тебя едва не убили. Еще мне нравится заглядывать на странички Тофера, Рика и остальных. Рик зарегистрирован под именем «Рик Шоу». У него гораздо меньше снупообъектов, чем у Тофера, зато музыкальное предпочтение Рика мне намного ближе. Недавно он слушал шикарный кубинский рэп. Я запускаю приложение, но почему-то попадаю на безликую домашнюю страницу. Случайно вышла из своей учетной записи? Нет, я по-прежнему авторизирована. В правом верхнем углу моя аватарка, насупленная малышка Мю из «Мумитролей». Однако список недавно прослушанных композиций пуст, Рекомендаций по новым СНУП-объектам нет, и перечня СНУП-пищиков тоже нет. Да и вообще вся статистика исчезла. Опять интернет пропал. Не похоже. Когда такое случилось в прошлый раз, экран выглядел по-другому. Меня заблокировали? «Дэнни!» — зову я. Он листает Нетфликс и откликается, не отрывая взгляда от экрана. «Не произноси имя мою в суе. Дэнни, у тебя СНУП работает?» «Ну да, что?» Говорит Дэнни, затем тоже открывает приложение. «Нет, погоди, у меня пропали все подписки и плейлисты. В чём дело?» «Не знаю. Такое раньше бывало? Нас заблокировали?» «Нет», — Дэнни просматривает меню. «Нет, вряд ли. В смысле, здесь не за что блокировать? Это же не Твиттер, где пишут всякую праворадикальную дурь. В Снупе можно только подписываться на людей, больше ничего. Кажется...» Кажется, такое уже случалось, да, сто лет назад, в самом начале СНУПа. У них тогда просто не хватало серверов. Помню, приложение не работало несколько дней. Тоже был пустой экран, как сейчас. Опять какие-то проблемы с серверами, наверное. Наверное. Открыв Google, я вбиваю в поисковую строку «СНУП» не работает. Сколько публикаций. Первая же гласит «Срочно! Британский технологический стартап «СНУП» переходит под управление Временной администрации Следующее. Сегодня пользователи СНУПа ожидало большое потрясение. Любимое приложение приветствовало их пустым экраном. Причина? Отключение серверов компании после того, как ее основатель и исполнительный директор Тофер Сент-Клэр Бриджес объявил о неплатежеспособности СНУПа. «Черт!» Подняв голову от своего телефона, Дэнни смотрит на меня. Судя по выражению лица, он прочел то же, что и я. «Черт, они разорились! риг был прав!» Я глубоко вздыхаю чувствую, как отпускает напряжение, которого я даже не сознавала. «Нет, меня вовсе не радует банкротство Снупа, ничего подобного. Я не испытываю ни малейшего удовольствия от того, что Инига, Тайгер, Карл и другие незнакомые мне люди лишились работы». Просто теперь я перестаю задаваться вопросом, который терзает меня уже три недели. Что делать с видео Евы? До отъезда команды Снупа из Сент-Антуана мы так и не сумели принять решение. На одной чаше весов лежал аргумент непреклонного Тофера. Правда, не принесет добра никому, зато причинит непоправимый ущерб Снупу и, скорее всего, отнимет работу у сотен ни в чем не повинных людей. На другой чаше весов были моральные терзания. Именно из-за них обычно так тяжело хранить секреты. «Мы выбираем не то, что правильно, а то, что выгодно», данный факт вновь и вновь подчеркивала Тегер во время все более ожесточенных споров, повторявшихся в отеле Сент-Антуана из вечера в вечер. «Хочешь сказать, — бушевал Тофер, — если бы не Снуп, ты заставила бы семью Евы пройти через все вот это? Осознанно добавила бы насчет Лис еще один труп», Разворошила бы старые раны родственников того бедолаги, добила бы Арна правдой, которую ему лучше не знать. Стоит ли она подобных жертв, если виновные уже мертвы? Нет, кипятилась Тайгер. В том-то и дело. Мы приравниваем к правде не вот это, мы приравниваем к ней снуб, отсюда и проблемы. Тофер, не жди, что каждый встречный поперечный будет жертвовать своими принципами ради твоей компании. Так не бывает». «Ты рассуждаешь, как спесивый привилегированный...» «Привилегированный! Привилегированный!» — кричал в ответ Тофер. «Дурацкое слово! Меня уже от него воротит «Им теперь называют любого белого!» «Ты вообще в курсе, что означает понятие «привилегированный», Тайгер?» «Оно означает, что человек заслуживает определенных благ, имеет на них законное право по тем или иным причинам». «Подумай об этом в следующий раз, когда решишь обозвать кого-нибудь привилегированным». Именно об этом я и думаю теперь, спустя три недели. Думаю о том, что означает понятие «привилегированный», о том, что семья неизвестного, несостоявшегося инвестора имеет привилегию и право знать правду о своем сыне и брате, что невинная дочурка Ева имеет право расти вне тени поступков ее матери. Еще я думаю о том, что мертвые имеют право покоиться с миром. Тофер — привилегированный баловень судьбы, это правда привилегированный именно в том смысле, какой имела в виду Тайгер. Всю жизнь Тофер брал, брал, брал, и то же самое делала Ева. Они использовали людей как личные шахматные фигурки, подчиненные, инвесторы, друзья, родные. Ева с Тофером брали, брали у всех и никогда не принимали на себя ответственность за причиненное зло. Я думаю о том, что означает понятие ответственность, думаю о вине, о том, что пора жить дальше.